Глава 5: Суждение. Параграф 1- Сущность суждения. Познавая окружающую действительность, мы выделяем предметы и их признаки. Так, например, исследовав какой-либо металлический предмет, мы высказываем такую мысль о нем. Этот предмет обладает такими свойствами, как блеск, ковкость, плавкость, теплопроводность и электропроводность. В данном высказывании мы судим о предмете, высказываем о нем суждение, которое представляет собой мысль о предмете и его признаках. Но предмет может и не обладать каким-либо признаком, в таком случае мы говорим о предмете «этот предмет не белый», «данная книга не интересная» и так далее. Наличие или отсутствие у предмета какого-либо признака отражается в нашем мышлении в форме утвердительного или отрицательного суждения. Суждение всегда что-либо утверждает или отрицает. Суждением называется мысль, которая утверждает или отрицает что-либо относительно предметов и их признаков. В том случае, когда мы в суждении связываем то, что действительно связано в окружающей действительности, или разъединяем то, что разъединено в окружающей действительности, наше суждение верно, истинно. Так, суждение металла являются проводниками электричества" истинно. Металам, как известно, присуще свойство электропроводности, и в нашем суждении утверждается это. Но когда мы в суждении мысленно связываем то, что не связано на самом деле в материальном мире, или мысленно разъединяем то, что в действительности связано в материальном мире, наше суждение в этом случае ложно, не истинно ибо оно не соответствует предмету, который отображается в суждении. Так, суждение атом, есть неделимая частица вещества, является суждением ложным. В данном случае мы мысленно соединили то, что в действительности не связано. Атом сложная материальная система, он разлагается на ядро и электроны может быть разложено ядро атома, которое состоит из протонов и нейтронов. При этом происходит превращение атома данного химического элемента в атом другого химического элемента. Атом не делим лишь в химическом отношении. Это означает, что не существует меньшей доли данного химического элемента, чем атом. Истинность суждения, то есть верное отображение действительности, является важнейшим качеством суждения. При отсутствии этого качества суждение теряет всякую ценность. Суждение, как и понятие, является формой отображения в нашем сознании объективной действительности. В суждении выражается наше знание предметов и явление материального мира, их свойств и связей.